«Для меня?» «Да», — твердо возразила девушка. «Тебе придется убить меня, но я не выпущу тебя на свободу». «Жаль», — протянул зверь, — «но ты сама выбрала свою судьбу». Перегидыш бросился на девушку, совершенно неожиданно для неё. Одним мягким движением сбил ее с ног и повалил на колючий жесткий снег. Эвелина зашипела от боли, почувствовав, как когти животного — распарывают лишь недавно подживший бок. «Передумай!» Горячее дыхание зверя обожгло шею чужачки, и ты останешься в живых. «Нет!» — мотнула головой Эвелина. «Ни за что!» Девушка даже не почувствовала боли, когда клыки зверя сомкнулись на ее плече. Она отчаянно из последних сил собирала крупицы магической энергии и когда ощутила, как знакомые слова заклинаний вновь обретают смысл и силу, ударила со всей мощью, на которую была способна, прямо в основание черепа зверя. Перекидыш застонал от боли, потом взвыл в полный голос. Эвелина похолодела от ужаса, когда совсем близко заглянула в зеленые наполненные первобытной яростью и животным страхом глаза. Зверь с трудом поднялся на лапы и сделал пару неуверенных шагов в сторону. Затем рухнул на снег и с какой-то детской обидой посмотрел на девушку. Та лежала на мокром, горячем от крови снегу, зажимая рукой разорванный бок. У нее даже не было сил, чтобы обрадоваться победе. Девушка вглядывалась в далекое безразличное небо, мелко дрожала от мороза, пробравшегося под легкую одежду, и из последних сил старалась не провалиться в черноту небытия. Эвелина почти не удивилась, когда зверь подполз ближе и лизнул ее в щеку, и затих, отдавая последнее свое тепло истерзанные чужачки. Де Леон сидел на краешке кровати и держал девушку за руку. Чужачка лежала, неестественно выпрямившись. Со стороны могло показаться, что Эвелина умерла. Настолько бледным и безжизненным было ее лицо. Мужчина иногда наклонялся к ней ближе, словно проверяя, дышит ли еще его тень, и тут же, успокоенный, возвращался на прежнее место. За окном Олело рассветное небо. Торжествующе пели птицы, Приветствуя приход нового дня. А чужачка все никак не возвращалась Из мира сновидений, Где давным-давно закончился ее бой со зверем. Наконец, когда Делеон совсем было задремал, Девушка пошевелилась и пришла в себя. Мужчина встрепенулся и с удивлением заметил, Как в темных глазах его тени Мелькнул зеленый отблеск. Мелькнул. И сразу же пропал, будто его и не было никогда. — Как ты себя чувствуешь? — хрипловато поинтересовался Далеон. — Хорошо, — спокойно ответила девушка и с едва заметной усмешкой поблагодарила. — Спасибо. — Ты... — замялся Далеон и почти шепотом продолжил. — Ты... «Победила зверя!» «Что?» — рассеянно переспросила Эвелина. «Ах, да, перекидыш! Не беспокойтесь, вам его теперь нечего опасаться!»